молитвы Эпиграф Наш арго Андрей Белый Часть первая Сторожи мы входа в терем верные рабы страстно верим выси мерим вечно ждём трубы вечно завтра у решётки каждый день и час словословит голос чёткий одного из нас Воздух полон вздыханий горозовых надежд, весь горит от несмаканий воспалённых вешт. Ангел розовый окажет, скажет: "Вот она, бисер нижет в нити вяжет вечная весна. В светлой мику слышим звуки отходящих бурь. Молча свяжем мы вместе руки, отлетим в лазурь".